Спала я на этот раз крепко и без всяких сновидений. Проснулась утром в бодром самочувствии и с ясной головой. Напилась кофе и позвонила Кристине. «Тебе чего?» — весьма нелюбезно ответила она. нет все всё-таки манеры у нее так себе». «А ты как думаешь?» — в том же Тоне ответила я. «На кофе тебя пригласить хочу. Поболтать о своем о девичьем? Извини. Вздохнула она. Дел столько навалилось, что я совсем замоталась. «Ага», — смекнула я. «Стало быть, дела у господина Вайтенко так себе. И он взгрел Кристину. А кого еще то Хозяин никогда не виноват. И что-то мне подсказывает, что главного заказчика всей этой истории они не нашли. Оттого Вайтенко и злится. Что ж, это мне на руку. Извини, что тебе звоню» начала я. Но Андрей Витальевич мне свой номер не дал, а мне нужно с ним поговорить, это важно. Для него, кстати, важнее. Могу кое-что прояснить. Ты откуда? Нет, все-таки при ее работе нельзя так плохо разбираться в людях. Будем препираться или дело делать? Разозлилась я. Напряги мозги и сообрази, наконец, что раз вы встали на месте, значит, в какой-то момент не туда свернули. «А ты, значит, знаешь, куда надо», — усмехнулась Кристина. «Примерно. Короче, передай ему, что я хочу с ним встретиться, и чтобы меня подвезли, у меня ценные вещи с собой. Не на маршрутке же тащиться». И я поскорее бросила трубку, услышав, что Кристина зашипела, как рассержанная кошка. Через полчаса, однако, пришло сообщение, что за мной отправили машину. Очевидно, адрес они выяснили по местонахождению моего телефона. «Техника на грани фантастики». Снова мамина проскользнула. С неожиданной радостью я увидела за рулем внедорожника своего знакомого Юру. «Здравствуй, дорогой». Я положила на заднее сиденье тяжелый сверток, а сама уселась рядом с ним. Юра буркнул что-то нечленораздельное, нажал на педаль газа и молча выехал на проспект. «А я теперь тут живу», — защепитала я. Квартиру снимаю. Удачно так сняла, задешево. Квартирка, правда, маленькая, но чистенько. Какой-то ремонт сделан. Юра молчал, глядя перед собой с каменным выражением. Ясно. Обиделся за вчерашнее. Знаешь, ты был прав насчет Ромы. Я и сама это поняла, только хотела все до конца выяснить. Вот переехала насовсем. Эффект проявился незамедлительно. «Ну вот, вечно вы никого не слушаете», — сказал Юра, оттаивая. все своим умом жить хотите». «Ну да, ну да, все уже в прошлом», — отмахнулась я. «Даже думать о нем не хочу». Юра скосил на меня глаза с несомненным интересом. Неужели и правда надеется, что у него появился шанс с такой-то физиономией? Но я улыбнулась ему по-хорошему и поинтересовалась, как у него дела. И поскольку своих собственных дел у Юры не было, он стал рассказывать, что происходит у господина Вайтенко, на что я и рассчитывала, когда расточала ему улыбки. Того типа, кто стоял за всей этой историей с якобы похищенной дочерью Вайтенко, так и не нашли. Этот мужик, который все организовал в промзоне, понятия не имеет, как с ним связаться. Заказчик сам ему звонит. И он не врет, потому что если бы знал, точно бы сказал. Его сдали в полицию как заказчика убийства некой Елены Мухиной. Эта тётка, прикмахерша, подслушала его разговоры по телефону и поет теперь как соловей на закате. Очень она на него сердита. Раскрыли сеть, по которой убийца принимал заказы, и теперь там работают, но это уже проблемы полиции. А поскольку наемного убийца уже нет в живых, и у него ничего не спросишь, то на этого типа могут повесить много убийств, как на заказчика. В общем, дело его — труба. Ну, так ему и надо. А дочка хозяйская вернулась, как ни в чем не бывало. Оказалось, пряталась она с парнем в каком-то дальнем пансионате. Там зимой народу мало, никто и понятия не имел, кто она такая. Тем более они неделю из комнаты не выходили, из постели не вылезали. А потом ей все надоело, она и вернулась. Он, Юра, сам лично слышал, как Вайтенко орал на нее, что только таким непроходимым дуром, как она, могло так повести. И отправляет ее срочно за границу. Там говорит, хоть не похитят. А если похитят, пускай там сами с ней разбираются. За такой увлекательной беседой мы доехали до загородного дома господина Вайтенко. Я видела его раньше только в новостях по телевизору. Что ж, дом хороший и большой. Я бы даже сказала, что великоват он для одного-то. Хотя, кажется, жена у Вайтенко есть, только она все время чем-то занята и дома не бывает. Юра остался при машине, а меня встретила на крыльце женщина средних лет с гладко причесанными волосами в темном закрытом платье. Не дать не взять экономка из фильма про английских аристократов. Она кивнула мне без улыбки и проводила в холл. «Можете оставить пальто здесь?» Сказала она ровным, невыразительным голосом, протянув руку за тяжелым пакетом. "Спасибо, я сама донесу", ответила я в таком же духе. Мы поднялись по лестнице, прошли по коридору, и тут женщина открыла дверь в большую красивую комнату. Господин Вайтенко сидел за письменным столом и повернулся на скрип двери. "Вот вы не поверите, но в первый момент мне показалось, что он вообще меня не узнал". Потом я сообразила, что видел-то он меня сначала в гриме, а вчера в жутком виде, в джинсах, стареньком свитерке и в тапочках на бусу ногу. Потом я загримировалась под его дочку. И только сегодня перед встречей я тщательно привела себя в порядок. Приоделась, подкрасилась и даже сама осталась довольна своей внешностью. «Андрей Витальевич, это та девушка», — заговорила экономка. «Я понял». Во взгляде его появилось узнавание. «Присаживайтесь». Он запнулся, и я поняла, что он забыл мое имя. А может, никогда его и не знал. «Александра, принесите кофе. Или чай?» «Ничего не нужно. Я пришла по делу». Вмешалась я, и экономка тут же неслышно притворила за собой дверь. «Ну, и какое же у вас ко мне дело?» спросил вайтенко и... «Простите меня, но я забыл ваше имя. Меня зовут Алена Вячеславовна Лисовская. Отчеканила я. Кристина видела мой паспорт. Да-да. Так что же вы хотите?» Теперь он даже улыбнулся и стал похож на человека. «Андрей Витальевич, у меня к вам будет только одна просьба. Покажите мне тот стеклянный артефакт, из-за которого вас шантажировали». «Алена, что может быть проще?» Об этом вы могли бы и не просить. Это мне не только не составит труда, это даже будет приятно. Я вам с удовольствием покажу всю мою коллекцию венецианского стекла. Но ну, объясните, какое отношение я все вам объясню, как только увижу тот артефакт. Ну что ж, пойдемте. Он повел меня по коридору, который вел в глубину дома. Я взяла с собой свой тяжелый пакет. Войтенко удивленно посмотрел на него, но ничего не сказал. Коридор закончился, уткнувшись в глухую стену, на которой висела чудесная картина, вид Венеции со стороны лагуны, дворец с дожей на фоне тусклой зеленой воды и тревожного голубого неба. «Это у вас каналетто?» — спросила я, продемонстрировав хозяину свою эрудицию. «Верно», — ответил он с довольной улыбкой. «А вы разбираетесь в искусстве? Неужели подлинный?» «Конечно. Но самое интересное — за ним». С этими словами он взялся за край рамы и потянул его на себя. Картина открылась как дверь. За ней оказался кодовый замок. Вайтенко прикрыл его собой, набрал код, и часть стены отодвинулась в сторону, открыв перед нами проход в потайную комнату. Мы прошли внутрь, и тут же под потолком комнаты вспыхнул яркий свет — я замерла от восторга. Вдоль стен комнаты были укреплены деревянные стеллажи, и на каждой полке стояли чудесные изделия из стекла. Здесь был сосуд из темно синего сапфирового стекла, напоминающего море на закате, на котором были выгравированы два портрета в золочёных медальонах — мужчина и женщина в средневековых нарядах. Рядом с этим сосудом стояла ваза бледно-розового стекла, по стенкам которой скакали нарядные всадники в расшитых золотом камзолах. Дальше лежало стеклянное блюдо, на котором был изображен райский сад, наполненный удивительными, небывалыми зверями и птицами, и кувшин с изображением распустившего хвост павлина, и другой, на котором дама в старинном расшитом серебром платье кормила с руки единорога. Это можно было разглядывать целый день, но у меня было дело. Я повернулась к Ваэтенко и проговорила. Все это прекрасно, но где тот артефакт, о котором мы говорили?» Он провел меня в дальний угол своего частного музея. Там стояла витрина из непробиваемого стекла, а в этой витрине на подложке из черного бархата лежала квадратная пластина из стекла небесной синего цвета, внутри которого, темно красным цветом запёкшейся крови, были написаны пять слов. Те самые пять слов, которые встречались мне в последнее время едва ли не на каждом шагу: Сатур, Арепо, Тэнит, Опера, Ротас. Я на мгновение зажмурила глаза и увидела девочку с мячиком, которая повторяла раз за разом странную скороговорку: Камень, дерево, железо, кожа и стекло. Ну вот, проговорил Вайтенка. «Я показал вам этот артефакт. Теперь вы объясните мне, в чем, собственно, дело?» «Конечно. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Я развернула пакет и выложила на свободную полку темную доску, полоску кожи и металлическую пластину. Войтенко удивлённо взглянул на эти странные предметы, прочел написанные на них слова и повернулся ко мне». «Что это значит?» Эти пять слов — одно из древнейших заклинаний в мире. Его называют иногда бессинским заклинанием». Если вы присмотритесь к ним, увидите, что это палиндром. То есть их можно прочесть задом наперёд. Точно так же можно прочесть их сверху вниз и снизу вверх. Дальше я вкратце пересказала Андрею Витальевичу всё, что узнала от Иннокентия в клинике.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 из стекла. Не хватает только одного. Каменного. «Вы что, серьезно верите в эту средневековую мистику?» удивленно проговорил Войтенко, дослушав меня. «В данном случае не так уж и важно, во что верю я. Важно, что, судя по всему, в это верит тот, кто пытается выманить у вас эту штуку, шантажируя вас дочерью. Вы уверены? Процентов на девяносто». «Скажите, это стеклянная пластина – самый дорогой экспонат вашей коллекции?» «Да нет. Самый дорогой экспонат – вот этот, свадебный кубок». Он показал на сосуд сапфирового стекла с мужским и женским портретами. «Вот видите. А он требовал у вас в качестве выкупа именно эту пластину. Значит, его интересовала не денежная стоимость артефакта, а его особая мистическая ценность». Допустим,. Камень, дерево, железо, кожа и стекло. Проговорила я и тут же осеклась. Я ведь не рассказывала Вайтенко о своих снах. Ещё не хватало. Тогда он точно посчитает меня ненормальной. Но вот они лежат передо мной. Четыре артефакта. И что-то мне подсказывает, что нужно обязательно найти пятый. Что потом будет, я понятия не имею. Но нужно довести это дело до конца. И как найти тот камень, на котором выбиты эти пять загадочных слов? Очевидно, это какая-то плита. Где она находится? В музее? Или на кладбище? Не уверена, но точно знаю, кто может мне помочь в поисках. Разумеется, это Иннокентий. Тот странный посетитель клиники доктора Рудика. Ну, в нервной клинике все со странностями. Такая уж там специфика. Я посмотрела на Войтенко и увидела, что он хмурится. Моя история его, конечно, заинтересовала, но не до такой степени, чтобы бросить все дела. И так небось за доченьки их запустил. «Знаете что?» — сказала я. «Давайте я сама пока тут кое-что выясню, а потом уж вам сообщу, если помощь понадобится. Конечно, если вас эта история еще волнует». «Разумеется, волнует, я же коллекционер». Договорились, что Юра поступает в мое полное распоряжение на пару дней. «И если нужны деньги, не нужны», — твердо сказала я. «Вот только эти вещи разрешите у вас оставить? Они тут сохраннее будут». «Верно», — улыбнулся Войтенко и снова стал похож на человека. Юра, увидев меня, откровенно обрадовался и даже предложил заехать куда-нибудь перекусить, что я строго пресекла, сообщив ему, что дело у время, а потехи час. Снова мамина, часто я ее в последнее время вспоминаю. Когда мы приехали в клинику, то первым делом увидели ту самую девчушку, дочку старшей сестры. Она топталась у крыльца и выглядела изрядно замёрзшей. «Ты чего здесь, на холоде?» Девочка тут же сообщила, что в садике карантин. И мама снова взяла ее на работу. А в холле какая-то сердитая тетя заругалась, что она бегает, путается под ногами. Вот ее и выгнали погулять. Это не тётя Галя, что за стойкой сидит, та добрая, а заругалась другая тётя, которая в клинику устраивалась. Что еще такое? Юра нахмурился, потом наклонился к девочке, разжал руку и выдал ей леденец на палочке. Пойдем в холле подождем. Галина за стойкой была одна, она сказала, что доктор Рудольф Зурабович на месте, как раз у него перерыв между пациентами. Потом кивнула Юре в самый дальний угол и велела девочке сидеть тихо, а то ее уволят и маму тоже. Вскоре явилась моя старинная знакомая Оленька, которая проводила меня к доктору. У него в кабинете все было по-прежнему. И вот вы не поверите, но он явно мне обрадовался. «Как мы себя чувствуем?» проговорил Рудольф Зурабович, потирая свои маленькие ручки. «Не знаю, как вы, доктор, а я неплохо. Но я приехала к вам не для того, чтобы вы меня анализировали, и уж точно не для гипнотического сеанса. Вообще-то я хочу поговорить с одним вашим пациентом. Я встречалась с ним, когда лежала в вашей клинике, и он рассказал мне много интересного». «Что ж...» «Андрей Витальевич просил меня оказать вам любую посильную помощь, так что скажите, с кем вы хотите встретиться, и я тут же его приглашу». «Мне нужно переговориться на кентием Фамилию его я, к сожалению, не знаю, но имя у него редкое, так что не думаю, что его трудно будет найти». Кентий? Рудольф Зурабович поднял густые брови, отчего стал еще больше похож на карикатурного Карла Маркса. «Но я не знаю никого по имени Иннокентий». «Что вы, не может быть!» «Но, уверяю вас, он включил компьютер, пробежал пальцами по клавиатуре и повернул ко мне экран. Убедитесь сами, в нашей клинике нет ни одного пациента с таким именем». «Может быть, он уже выписался?» «Да нет, среди прежних пациентов тоже нет ни одного Иннокентия». Был один Иммануил, но довольно давно. Но как же! Я видела его своими глазами. Я с ним долго разговаривала. Он такой странный, очень худой, сутулый, но при этом высокий, скорее долговязый. У него длинные тонкие руки, бледное лицо со впалыми щеками, запавшие глаза, длинные седоватые волосы и жидкая бородка. Нет. Здесь в клинике никогда не было такого человека. Своих больных я знаю и запоминаю надолго». Рудольф Зурабович выглядел удивленным. При этом мне не казалось, что он прикидывается. «Но как же так? Как вы можете это объяснить? Я так хорошо его помню. Я видела его так же отчетливо, как вас сейчас». «И где? Где же вы его видели?» — улыбнулся доктор. «Дело в том, что, как вы, вероятно, заметили, у меня принцип лечения — больные не должны пересекаться друг с другом. Никакого общения только со мной и с медицинским персоналом». «Но я... я тут же прикусила язык, ведь если я расскажу, что Иннокентий явился мне ночью в окно, то этот шустрый доктор тотчас же уверится, что у меня не все дома, и с радостью устроит меня в свою клинику». А там уж в свое удовольствие покопается у меня в мозгах. У него и сейчас-то глаза горят. Я опустила глаза, чтобы Рудольф Зурабович не прочитал мои мысли, но было уже поздно. Вы понимаете, Алена, у человеческой памяти очень много удивительных особенностей. Иногда мы запоминаем то, чего на самом деле не было. Не может быть. Я оттвердила свое исключительное изупрямство. Единственное, что я могу предложить, — это все же повторить сеанс гипноза. Может быть, в гипнотическом состоянии вы сможете вспомнить, что было на самом деле. Ну, так я и знала, что он снова сведет все к гипнозу. До чего ему нравится вводить людей в транс и рыться в их подсознании. Но история с инокентием меня очень удивила, и хотелось в ней разобраться. Ладно, в прошлый раз со мной ничего страшного не случилось. Не случится и сейчас. «Ладно», — сказала я решительно. «Согласна. Доставайте свой хрустальный шар». «Да нет у меня никакого шара», — обиженно проговорил доктор. «И не нужен он мне». «Как же нет? Я очень хорошо его помню. Стеклянный шар, а внутри него падает снег». «Снег». Снег падал медленными редкими крупными хлопьями, как в театре, в сцене дуэли Онегина и Ленского. Я шла по узкой, засыпанной снегом кладбищенской дорожке, то и дело проваливаясь в снег по щиколотку. На могильных плитах и крестах тоже лежали снежные шапки. Я удивленно оглядывалась по сторонам, как меня занесло на это старое кладбище. Могилы были и правда очень старые. Памятники, покосившиеся, вросшие в землю. Даты на них, стертые, едва различимые, позапрошлого века. Вон какая-то пульхерия Васильевна Цуцикова, офицерская вдова, скончалась в 1898 году, в возрасте 90 лет. Значит, она почти ровесница Пушкина. Дорожка повернула. Справа от нее я увидела окружённый красивой кованой оградой солидный монумент из черного гранита, на котором золотом, славянской вязью, было выведено. Здесь покоится купец первой гильдии, Мамонт Аполлонович Мышкин. С ума сойти, Мамонт Мышкин, вот уж действительно нарочно не придумаешь. И надо же, как хорошо сохранилось это надгробье, ему ведь больше полутора веков. Я прошла еще немного, и вдруг увидела впереди среди надгробий одинокого человека. Высокий, точнее долговязый, сутулый и худой, с бледным лицом, длинными седоватыми волосами и маленькой бородкой. Вот же он, Иннокентий! А Рудольф Зурабович говорил, что никогда его не видел, знать не знает. На этот раз на Иннокентии был не больничный халат, а длинная поношенная черная шинель. Старинная, под стать этому кладбищу. Такая шинель могла быть у Акакия Акакиевича. Инокентий, похоже, заметил меня. Помахал мне рукой, жестом пригласил следовать за ним. Мне уже надоело ходить по этому кладбищу, в ботинке набился снег и начал таять, но Инокентий так настоятельно звал меня, что я не смогла отказаться. Кроме того, я очень хотела с ним поговорить. У меня были к нему вопросы. Правда, я не помнила, какие, но надеялась вспомнить по ходу разговора. Я шла за Инокентием среди старых могилы над гробей, стараясь не отставать. Наконец он замедлил шаги, потом остановился возле очередной могилы, показал на нее рукой. И вдруг исчез. Я удивленно огляделась по сторонам, но его нигде не было, Он пропал бесследно. «Инокентий?» — позвала я без надежды на успех. «Инокентий, где же вы? Нам нужно поговорить. Но мне никто не отвечал, только слабое кладбищенское эхо. Тогда я подошла к могиле, на которую он показал рукой прежде чем исчез. Это была очень старая заброшенная могила, собственно, просто прямоугольный холмик на котором лежала выветренная, вытертая временем и непогодой каменная плита. Эта плита была частично покрыта мхом, частично засыпана снегом, но местами проглядывали неразборчивые буквы. Я быстро очистила снег. Мне казалось очень важным прочесть то, что там написано. И когда я смела с камня снег, то смогла прочесть надпись. Ту же самую, которую уже читала не раз. На дереве, на коже, железе и стекле. Сатур арепотене топера И тут совсем близко я услышала звонкий детский голосок. Я обернулась и увидела неподалеку возле черного гранитного надгробья маленькую девочку в легкой красной курточке с красным шелковым бантом в волосах. Девочка бросала мячик в гранитную плиту и повторяла. «Камень, дерево, железо, кожа и стекло». «Девочка, тебе не холодно?» — спросила я озабоченно. «Здесь тебе не место? Что ты здесь делаешь?» Она снова бросила свой мячик, повернулась ко мне и проговорила с неожиданно взрослой интонацией. «Жду тебя». «Ждёшь?» Спросила я удивленно. Но зачем? Чтобы рассказать тебе правду. Правду? О чем? О тебе самой. Она снова бросила мячик и повторила свою странную скороговорку, свое заклинание: Камень, дерево, железо, кожа и стекло. И стекло. Время и стекло. Произнес совсем другой голос и я обнаружила себя в кабинете Рудольфа Зурабовича, и сам доктор сидел передо мной, потирая свои маленькие ручки. «Всё же вы меня снова загипнотизировали», — проговорила я растерянно. «Ну, вы же вроде не возражали. И что вам удалось вспомнить?» — спросил доктор с детским любопытством. «Вспомнить? Да ничего я не вспомнила». Ходила по какому-то кладбищу среди могил XIX века. Думаю, кладбище кладбища-то такого нет. Одни имена чего стоят? Представьте, купец первой гильдии Мамонт Аполонович Мышкин. Я громко фыркнула, но доктор смотрел на меня весьма серьезно и заинтересованно. «Вы видели могилу Мамонта Мышкина? А что, такой человек действительно был? О, да». Он приходится мне дальним родственником, двоюродным прадедом. Точнее, прапрадедом. Но это не важно. Вы не могли бы нарисовать его надгробье. Доктор придвинул мне карандаш и листок бумаги. Ну, в меру своих способностей. Я как могла нарисовала монумент, окруженный кованой оградой. Доктор взглянул на рисунок, и глаза его заблестели. «Надо же!» «Это надгробье именно так и выглядит. Когда вы бывали на Борисоглебском кладбище?» «Да никогда. Я о таком кладбище даже не слышала. А где хоть она находится?» «На Охте. Это одно из самых старых кладбищ в нашем городе». Рудольф Зурабович не хотел меня отпускать. Сказал, что ему во мне не все ясно, и он хотел бы еще со мной поработать. Я не стала грубить в ответ, отшутилась и сказала в лучших традициях, что, может быть, когда-нибудь я и соглашусь, и заторопилась уходить. Юра спокойно спала в холле на дальнем диване. Девчушка рядом с ним играла с телефоном. Я присмотрелась. Это была совсем не та девочка, что являлась мне во сне. Но оно и к лучшему. Я растолкала Юру, и мы поехали обратно к Войтенко. Я села сзади, чтобы хорошенько обдумать все, что видела под гипнозом. Если я видела реальное, существующее на самом деле кладбище, реальное надгробие купца Мышкина, то почему не может быть на том же кладбище и плиты с высеченным на ней таинственным абиссинским заклинанием? Но тогда эта плита и есть пятый, недостающий артефакт. Тот самый камень. Я набрала номер Войтенко. До сих пор не понимаю, как он согласился ехать со мной.